Глава третья. Вежливо постучался с ноги. Когда я говорил Елене, что вернусь завтра, то не думал, что до священного гнезда только добираться придется несколько дней. Даже с учетом разного течения времени, я в этом мире провел уже почти месяц. Но зато с гордостью могу сказать, что добился впечатляющих результатов. Почти три сотни воинов-вампиров под моим началом, больше полусотни гнезд присоединилось к нам в этом походе. Те, кто не хотел сражаться в первых рядах, все равно получал свою порцию жертвы, пусть и обычной, а не с особым ингредиентом. Так что помогали, как могли, в основном занимаясь тылом. Многие же разлетелись по окрестностям, вербовать на нашу сторону другие гнезда. Можно сказать, что всего за месяц под мои метафорические знамена встала около четверти континента. Звучит красиво, но на самом деле мое появление просто стало первой искрой, разросшейся в бушующий пожар. А топливо было заготовлено задолго до моего появления. Так что все равно полыхнуло бы рано или поздно. Правда, с более печальным для фермеров результатом. И вот наше победоносное шествие наконец достигло главной цели. Священного гнезда. По сути, небольшой городок. Внутри огромный гротескный собор, ощерившийся архитектурными шпилями. Какие-то монументальные строения, явно сохранившиеся еще со старых времен. А вокруг все усеяно полусферическими жилыми домами. Фактически, тут даже стен нет, потому что никто сюда не сунется. На континенте в живых остались лишь вампиры из разумных рас. Конкурентов у церкви и близко нет. А даже если какое-то гнездо решит устроить мятеж, его тут же сдадут соседи, получив в награду банку свежей крови. То есть литр на все гнездо. У нас все было проще. Мы набирали в попутных церквях алую жидкость бочками, так что раздавали тоже бочками. Короче, демпинговали цены на предательство как могли. Хотелось бы сказать, что в итоге нас ждала эпическая битва за мир во всем вампирском мире, но это не так. Это больше походило на резню, причем с обеих сторон были практически бессмертные существа, так что по факту никто даже практически не умирал. Мои бойцы имели неплохую броню, снятую с церковной стражи. Но это было далеко от бронескафандров, которые я видел. Скорее-то, напоминало плащи или церемониальные одежды. Прочные, надежные, довольно эластичные. Но до настоящей брони было далеко. На всю Араву мы смогли собрать около пяти серебряных кинжалов. И еще мои воины были под завязку накачаны коктейлем из моей и чужой крови. Я практически израсходовал запасы метки жизни, чтобы не помереть от банальной кровопотери. Против нас же выступала местная элита в тех самых бронескафандрах. У каждого за плечами полость с колбой, заполненной кровью. этокий боевой допинг. Из оружия мечи... Тяжелые двуручные топоры, цепы и все такое. Дальнобой вампиры не признавали. Какой в этом смысл, если любой вампир может спокойно уклониться даже от легкого болта? А до пороха их цивилизация не дошла. Серебра с той стороны, кстати, тоже не было. Либо было мало. То есть сначала одна сторона должна порвать на части другую, а уже затем пройтись повторно, чтобы всадить кинжал в жизненно важные органы. Мне в этом плане было проще. Я убивал сразу. Огнем, духовным оружием, да хоть голыми руками. Все мои атаки содержали энергию потока, которая была эффективнее любого серебра. Но тратить время на рядовых бойцов я не собирался. Моя задача — найти телепортационный зал и кристалл. Сначала я думал, что они находятся в каком-то из этих древних строений, так что направился прямо туда, попутно выжигая все, что встречалось на моем пути. Битва будет долгой. По опыту предыдущих стычек основной бой может занимать несколько дней, хотя там было по сотни вампиров с каждой стороны. Каждого приходилось убивать по 5-6 раз, пока не иссякнет возможность к регенерации. Или ждать, когда кто-нибудь с серебром подскочит и нагромсает врага. Сам я силы экономил, так как восстанавливаться было негде. Берег все для финального сражения, то есть на завтра. Пока вампиры были заняты друг другом, я скачками проник в город и забрался в первое большое здание, которое находилось дальше всего от церкви. Найденное внутри удивило. Илдык, малдык, вспомнил я. Ну, уважаемый, выргыр можно просто выргыр? Илдык, малдык! усмехнулся дедуля. Кто-то тут знает нормальный язык. Фух, выдохнул я. Думал вы, как ваш сын, разговаривать будете? Ходить, луна, топ-топ, клац-клац и все такое. «Ай, Сэйн, между прочим, филологически окончил. Так что на имперском он лучше вас говорит, когда захочет». «М-да», — вздохнул я и огляделся. Внутри большого зала стояло вполне современное оборудование и электроника. Только все было замотано чем-то вроде плотного целлофана, видимо, для защиты от металлической взвеси в воздухе. Также сложно было не заметить толстые трубы, идущие вдоль потолка, и приглушенные гудения. Чукотский шаман Выргыр, а вместе с ним и остальные жители деревни, которые пропали, сейчас находились в неком гигантском аквариуме из бронированного стекла. Внутри я заметил свернутые матрасы, одеяла, разного рода утварь и пустую упаковку от сухпайков. Похоже, все это было сделано для защиты людей от местной вредной среды. На воздушных фильтрах так точно не экономили. Вы в порядке? — Я, да. Мои кровные друзья, которые шаманы, тоже. А вот жителям сложно. — Что не так? — посмотрел я на остальных. — Вы все равно мне не поверите. Но им нужно выбраться из этого места. — Ага. Они одержимы духами. Я уже сам все увидел. — Откуда вы? — опешил Воргер. — Уже видел подобное. Знаю, как их вытащить из людей, но они здесь. Повторить наш с ритуал по массовому изгнанию не проблема. Но тот ритуал был настроен на энергетические волны запечатанного мира, так что и повторить его я смогу лишь там. Переделать под вампирский мир вряд ли смогу. Не знаю, какие руны тут за что отвечают, а универсальные не так надежны и эффективны. По крайней мере, не в моем исполнении. «Как вы вообще умудрились попасть сюда?» — спросил я. Помню, просматривал прошлое того места, где все произошло, но со стороны все выглядело очень странно. «Мне принесли проклятый амулет, попросили очистить, но сидящий там злобный дух обманул меня и занял мое тело. Я боролся с ним три лунных цикла, но когда одолел...» и заставил духа покинуть мое тело, и разум было уже поздно. У остальных шаманов та же история. Очень сильный и коварный злобный дух. Ага. Остальное я достроил в голове сам. Озаренный использовал какой-то предмет-ретранслятор, чтобы подчинить шаманов. Для опытного мага разума это не проблема. Затем использовал шаманов, чтобы захватить духов а затем использовал поселенцев в качестве сосудов для хранения. А тут они, видимо, потому что черная зона уже не так надежна, как раньше. В этот раз Озаренный решил запрятать свои игрушки вообще в другом мире, но не срослось. Понять бы еще, для чего ему столько духов. Ладно, с этим позже разберемся. Посидите пока здесь, я разберусь с местными, найду портал. Тогда как-нибудь организуем вам трансфер. «Извините», — вмешался в беседу другой шаман. «Вы вообще кто такой?» «Да какая разница?» — вмешался Вургер. «Душа чистейшая. Что тебе еще надо?» «Ого! Да эти шаманы еще и души видят. Серьезные ребята. Неудивительно, что умеют контактировать с духами». «Не скучайте», — кивнул я. Мне очень хотелось представляться». Если потом империя будет допрашивать шаманов с особым пристрастием, пусть лучше из другого мира их спас человек с чистейшей душой. Пусть его и ищут. Проверил другие большие здания, но там ничего интересного. Или склады с земным оборудованием, либо жилые дома, наверняка кого-то из местной верхушки. Пришлось идти в церковь. Разумеется, склады и дома я предварительно поджег, пылая головым пламенем, Они выглядели гораздо лучше. Подошел к главному собору и задрал голову. Острые шпили терялись где-то высоко в беззвездном небе. При этом строение из черного материала выглядело так, будто его высекли из цельного куска камня, а не собирали по кирпичику. Гротескно, величественно, даже жечь жалко. Подошел к массивным дверям и вежливо постучался с ноги. «Доброй ночи!» — крикнул я. Не хотите ли поговорить о Боге нашем, Амбере? Нет?» Тишина и темнота были мне ответом. Но стоило мне сделать шаг через порог, как тело парализовало. Тут же вдоль стен загорелись канделябры с черными свечами, а зала светило голубое сияние. Под потолком я разглядел фигуру в черной мантии, что медленно парило в мою сторону. Вдалеке алтарного зала я заметил другого вампира в подобных лохмотьях. «Зря ты пришел на нашу землю, еретик», — произнес парящий. «Наш бог смилостивился над тобой, потому наш мир не убивает тебя. Это для того, чтобы твои страдания длились вечно». «Ага, ага», — прошептал я, пытаясь улыбнуться. Не вышло. «Высшая магия крови она такая. Может и сердце остановить». Но конкретно у этого вампира сил хватало лишь на то, чтобы не дать мне пошевелиться. «Ну, чего-то такого я и ожидал». Пока мак крови парил на высоте нескольких метров над полом, второй превратился в смазанный силуэт, атакуя меня в лоб. В руках рапира, целит в плечо. Скорее всего, намеревается нанести серию быстрых, но не смертельных ударов, чтобы я не смог сражаться. Но вместо этого спотыкается о созданную платформу, вылетает мордой в невидимую стену, затем его сносит тараном, а потом тяжелая платформа впечатывает в пол. Мак крови усиливает натиск, пытаясь вытащить ее через поры на моей коже. Но падает на пол еще быстрее первого. Проще простого, всего три копья потребовалось создать и метнуть у него. Контроль спал, я пару раз хрустнул шеей и встряхнулся, разгоняя кровь. Достал серебряный кинжал, который был самым большим из найденных, и больше напоминал мачете. Отрубить голову, пронзить сердце, пронзить солнечное сплетение, на всякий случай перерубить позвоночник. Мороки многовато, зато наверняка. И энергию сэкономлю. Пока шел мимо рядов со скамьями, пространственный глаз давал полную картинку собора. Здесь ничего интересного, вся высота один этаж. Любят же местные высокие потолки. Хотя вроде бы там наверху должно быть еще что-то, но мой глаз так далеко не дотягивается. Зато я четко ощущаю рукотворные полости под ногами. Минимум два этажа под землей, а проход вон через ту неприметную коморку. Энергетический кристалл я ощущал там же, возможно, еще ниже. Примерно под землей пелена пространства была нестабильной. Верный признак портальных разрывов. «Знал, что ты явишься», — раздался голос из глубины алтарного зала. Если что, зал был 200 метров в длину, так что тут не только высокие потолки в почете. Посмотрел туда и увидел, как часть стены разворачивается, и в той части я вижу монструозный трон, спинка которого будто бы срослась со стеной, изображая вытянутый череп с клыками. На троне сидел человек в темной мантии, украшенной алой вязью. Судя по расшитому наряду и длине торчащих клыков, встретить меня пришел лично архиепископ. Смело. Обычно командиры не вступают в бой до последнего. «На эту битву мой бог дал мне особые силы. Когда я высосу твою кровь, то он вознаградит меня и поставит по правую руку от себя», — вещал архиепископ. «Вообще-то», — принюхался я, — «это мои силы». Ублюдки в свое время успели неплохо выкачать из меня крови, когда атаковали одновременно с альбиносом пару месяцев назад. Видимо, каплю дали тому скоростнику, чтобы он добыл еще. А остальное местный вожак присвоил себе. «Будет непросто. Такое количество курьерской крови сделает его довольно опасным. А мои резервы и возможности тут крайне ограничены». «Еретик!» — произнес вампир. Впрочем, скорее для проформы, нежели реально гневаясь. «Узри силу Бога Избранного!» «Да чего я там не видел?» — буркнул в ответ, призывая оружие. В этот момент из глаз черепа, который выпирал рисунком из стены над троном, хлынули потоки крови. Но до пола они так и не докатились. Вместо этого они потянулись к вампиру, окутывая его плотным слоем. А еще несколько кровавых сфер замерли над распростертыми ладонями. Да, беру свои слова назад». «Будет очень непросто». Очередной маг крови с упором на контроль самой субстанции. Судя по всему, обездвижить меня он не может, иначе бы уже сделал это. Это две разные ветви кровавой магии. Одна направлена на кровь внутри живых организмов, другая на то, что свободно разлито в пространстве. Первый вариант сложнее и рассчитан на одиночные цели, второй куда масштабнее. Но если архиепископ сможет меня хотя бы поцарапать, то тут же попытается вытянуть из меня все. А каждая капля моей крови усилит его неимоверно. Мы атаковали одновременно. Из кровавых сфер в меня полетели алые иглы, а Кольт рявкнул в ответ. «Есть хоть какие-то успехи?» Ник влетел в подвальное помещение, где порталисты возили с аркой. «Нет!» Чудо, что нам удалось установить связь в первый раз. А сейчас мы вообще в километре от точки изначального прокола. Работайте быстрее, или все тут сдохнем. Напоминаю, что у вас договор с гильдией порталистов. Если с наших голов упадет хоть волос, вас ждут огромные штрафы. Да мне насрать, я к тому времени уже буду мертв. Тебе, кстати, тоже должно быть насрать. По той же причине. Эй, блонди. Да, господин. Альбиноска рухнула на колено, стоило Нику к ней обратиться. Глава наемника скривил губы, глядя на толстые цепи, которые эта девчонка вырвала из стены просто для того, чтобы опуститься перед ним. И зачем только сковывал? «Помочь можешь? А то у нас там жопа». «Могу, господин». Наступила странная тишина, в которой замерли, казалось, вообще все. Потом до Ника наконец дошло, что этой Альбиноске нужно не вопросы задавать, а приказывать. «Ну так бегом наверх и помогай! Во славу своего изумрудного человека!» «Интарно, господин?» «Да мне надо!» Ник недовольно нахмурился, прерванный грохотом упавших цепей. Альбиноски в подвале уже не было. «Там твоя внучка!» Как бы между делом произнес один из стариков. «Знаю», — ответил Исупов, глядя на всполохи. Магический щит у Невского одержался хорошо, явно заряжен. А его противник хоть и лупил из танков, но не магическими снарядами. К тому же из трех вертолетов остался лишь один. Потому что нечего было летать, где не просят. Один пилот то ли хотел какой-то обманный вираж сделать, то ли просто озера перепутал. Короче, рухнул в воду уже оледеневшей глыбой. Другой полетел проверить, что случилось. Но не любит и не все, что летает. Уж Юсупов это хорошо знал, два дирижабля потерял. Именно тогда его род вложил безумные деньги в более крепкую модель, на всякий случай. Но помимо вертолета и танков, особняк атаковали еще и одаренные, судя по техникам, в том числе и несколько мастеров. Люди Невского огрызались в ответ вполне успешно, судя по тому, что передал Юсупову его дух-хранитель. Но это как комарийные укусы для слона. Вмешаться не хочешь? — спросил его старый друг. — Если я вмешаюсь, это будет игра в одни ворота. Детишки должны сами учиться справляться с трудностями. Там целая армия. И что? Я бы справился. Твоей лет двадцать. Она только-только элитный ранг освоила. И что? Я бы справился в ее возрасте и на ее месте. Не стоит недооценивать внучу. В ней кровь в бури. К тому же с ней дети поза Святозар с Ярославом. Они еще не познали свою истинную силу. Потому я и поставил их за ней присматривать. Вместе познают. А если все пойдет совсем плохо?» В этот момент со стороны особняка подул сильный ветер, и старики увидели небольшой торнадо. Вернее, это они подумали, что небольшой. Но когда в небо взлетело сразу два танка и одна бронемашина, Та резко закивали, отчего Юсупов в гордо выпятил грудь. Мол, смотрите, моя внучка. Полчаса щит еще продержится. Посмотрим. А ты не зевай, ходи давай. Все, еще шах.